«Катя, ты сошла с ума?» Прочитав текст, Камолова сдвинула на лопачки и внимательно посмотрела на Проскурину. «Ты хочешь, чтобы это напечатали?» «Я согласна. Такие личности, как профессор Ладышев, имеют право на увековечение памяти. Пусть даже улицу назовут его именем, я не против». Но как это связано с сегодняшним днем? Рейтинга такая публикация нам не добавит. Кроме лично тебя и еще пары человек, кого взволнует судьба этого человека? В обществе мало проблем, что ли? Материал из колонии — это да, это актуально, можно сказать, эксклюзив. Но какое отношение ВСЗ имеет к тому, что было напечатано много лет назад в маленькой газетенке, которой, к слову, давно нет. Молодая неопытная журналистка допустила ошибку, которая, возможно, и стала косвенной причиной чьей-то смерти. Почему именно в ВСЗ должно выйти опровержение того, к чему мы не имеем ни малейшего отношения? В недоумении повысила она голос. «Имеем» потому что эта журналистка сейчас работает здесь, потому что из молодой и неопытной она превратилась в матерую, получила известность, и теперь она хочет исправить давнюю ошибку. Опустив глаза, тем не менее стояла на своем Проскурино. Вот именно свою личную ошибку. Катя, что с тобой? Прежде ты никогда не путала личные проблемы с делом. Я и сейчас не путаю, но есть профессиональная ответственность еще совесть, которая не атрофировалась. Даже под грудой заказных статей или валом третьестепенных событий, которые приходится освещать. Поймите, здесь судьба человека, личности с большой буквы, люди, которым я поломала жизнь. Жож Сан нахмурилась и свела брови. — То есть ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, что для меня сейчас это крайне важно. Можно сказать вопрос жизни и смерти, как журналистики. Камолова сняла очки, положила их на стол, встала, сложив руки на груди, подошла к окну комнаты совещаний. С минуту так постояв, она вдруг резко развернулась и схватила листы с распечатанным текстом. — Ты понимаешь, что все это чушь? — Вот это все! Подняла она их вверх и бросила на стол. Соскользнув, те веером упали на пол. — И что значит вопрос жизни и смерти? — Это всего лишь твоя работа, которая не терпит ни сентиментальности, ни чрезмерных сюсюканий, ни слез, как и глубоко личных переживаний. Ты понимаешь? «Да кому какое дело, что там у тебя на душе? Хочешь покаяться? Сходи в церковь, поставь свечку. Ведь если это появится в печати...» Едва не задохнулась она от негодования. «Неужели ты не понимаешь, что угробишь себя, как журналистку?» Журналист, как и доктор, не имеет права на ошибку. Но если уж так случилось, надо ее признать, Сделать все возможное, чтобы... Да будь же честна сама с собой. Ничего. Ничего, повторила она по слогам, ты уже не исправишь. После того, как прошло столько лет, это не имеет смысла. Или ты окончательно решила поставить крест на своей карьере, на своей репутации? именно ради своей репутации я должна это сделать. Стояла на своем Кате, хотя внутри, если честно, появилась... Растерянность. Почему-то она была убеждена, что Камолова поймет ее, как никто другой. — Да, — разочарованно протянула главный редактор, — я-то надеялась, что отпуск пойдет тебе на пользу. — Ошиблась. — Нет, не ошиблись. За эти месяцы я многое поняла. Все, что с нами происходит, не просто так. Это... Испытание, через которое мы обязательно должны пройти на пути к счастью. За все в жизни надо платить. За все рано или поздно придется держать ответ. Особенно за причиненное кому-то горе. Это бумеранг, который обязательно вернется и попадет в самое больное место. Ну что ж, мне все понятно. После долгого молчания многозначительно вздохнула Евгения Александровна. «Значит так. Материал из колонии дадим в завтрашний номер. Можно считать его заданием редакции. И ты с ним справилась». «Второе. Так и быть. Статью о профессоре Ладышеве можешь разместить в своем блоге на редакционном сайте» мы изучим реакцию читателей возможно опубликуем ее ко дню медработника при одном условии ты уберешь личностные моменты никаких опровержений показала она взглядом в сторону разбросанных листов я не мать тереза а главный редактор и буду заботиться исключительно об интересах газеты как отрезала она Жаль, что мы с вами перестали понимать друг друга. Проглотила обиду Кать. Извините, Евгения Александровна, но в таком случае я не вижу смысла в дальнейшей работе. Я ухожу. А вот этим пугать меня во второй раз не стоит. Пожалуйста, пиши заявление и неси в отдел кадров. Останавливать больше не буду. Дав понять, что разговор окончен, направилась к двери Жорж Сант.